Глава пятая. На всякое хотение, имей терпение. Когда выхожу из дома, встречаю взгляды полной гордости. И если гордость Дмитрия я понять могла, то от чего гордился Лер, даже думать не хотела. На секунду задумываюсь над этой странностью. Дмитрий в этот месяц приносил мне средства личной гигиены и даже нижнее белье, которая здесь хоть и было стандартным, но отличалась по размеру. А Лер всего лишь подобрал форму, но мне уже некомфортно. Надо что-то делать со своей предвзятостью. Парень не имеет никакого отношения ни к Алексею, ни к печальному разговору перед моим попаданием в академию. И вообще, он довольно тепло ко мне относится. «Спасибо, Лер. Ты угадал с размером». Произношу вежливо, И вижу, как загораются глаза молодого человека. Если ещё какая помощь понадобится, ты знаешь, к кому обратиться. «Как будем добираться до глубины части?» — преувеличенно бодро спрашиваю у пятого наставника. «Надеюсь, на летающих мечах?» «Летающих мечах?» — переспрашивает наставник, глядя на меня очень заинтересованно. «У тебя даже метла не полетит». Какое оружие, сухо произносит Дмитрий. Тогда как? У вас тут есть другой транспорт? удивлённо спрашиваю. Автобус там или на худой конец аренда велосипедов. Если бы я доехал до Пика на велосипеде, как бы это восприняла молодёжь? задумчиво протягивает пятый наставник. Все бы решили, что вы молодитесь?» — азартно предполагаю. Все бы решили что вы умираете», — констатирует Лер. Прыскаю в кулак, а у него есть чувство юмора. «Постойте-ка, у вас есть свои пики?» — загораются мои глаза. «Свои?» — переспрашивает наставник. «Ну, в смысле, там какой-нибудь пик темных искусств, принадлежащий какому-нибудь не менее темному старейшине?» Выдавливаю из себя со скрипом стыда проигравшего естественному любопытству. «Ты же в курсе, что соединила слово «пик» с чем-то из Гарри Поттера, а потом приплела ко всему шаблонный ход китайских новелл с главным героем-злодеем?» — прищурившись, переспрашивает Лер. «На Гарри Поттере можно было остановиться», — шепчу ему с покаянным видом. «Что там за шаблонный ход с главным героем-злодеем?» — с любопытством переспрашивает наставник широко раскрытыми глазами смотрю на Лера, требуя поддержки. В общем, пики в Академии есть, но они обозначают не конкретную вершину конкретной горы, а часть местности, отданную под определенное учение, которое успело заработать славу в Академии или за ее пределами, произносит Лер, убрав руки за спину и развернувшись ко мне всем телом. Прям профессиональный лектор. Хорошо вопрос закрыл. Понятно. Хотя про «Славу за пределами академии» я бы тоже послушала. Но сейчас меня намного больше интересует другое. Как вы, в конце концов, добираетесь до этой своей глубинной академии? Повторяю свой первый вопрос, сжимая лямку сумки на плече. Там была моя одежда. Сдохший мобильный, с полностью разрядившимся пауэрбанком, ключи от дома, кошелёк с карты и крем для рук. И пусть Дмитрий сказал, что всё это мне больше не понадобится, я решила от вещей не избавляться. Мало ли, как жизнь повернётся. Да и в тот же город съездить будет в чём. Остальные мои вещи пока хранились у однокурсницы, и ей, по её же уверениям, не мешали. Те, кто имеют основу, просто перелетают с одной точки на другую. А те, кто находится на стадии создания, уплотняют энергию под собой и пересекают расстояние на подушке, отвечает наставник, и это его «просто перелетают» больше всего радует мой слух. «Я смогу летать? Вот прям по-настоящему?» «А мы можем полететь сейчас? Неважно как?» с воодушевлением спрашиваю, переминаясь ноги на ногу. Полететь мы, конечно, можем, но с тобой это займет довольно много сил. Глядя на меня, странно радостным взглядом отвечает пятый наставник, после чего оборачивается к Дмитрию. Однако твой старший может проводить тебя до глубинной академии, пока мы с Лером долетим до туда и подготовим все к твоему появлению. «Встречать салютами будете?» — фыркаю, испытав легкое разочарование. Хочу лететь. Скорее, спасать от незапланированных стычек, усмехнувшись в кулак и сделав вид, что это был кашель, протянул Лер. И долго туда идти, поворачиваясь к Дмитрию? Если пешком, то часов пять, звучит страшный ответ. Пять часов? А долететь точно нельзя, смотрю на него глазами несчастного котенка. Ты вроде лиса, а не кошка. Прекращай. У тебя плохо получается. Дмитрий вдруг отводит взгляд, а в его голосе отчетливо проявляется неприятие. Что за странная реакция? Уверена, у меня все отлично получилось. Так почему он на меня даже смотреть не может? Если они прилетят, протягивает Лер, глядя на пятого наставника, как тот его перебивает. Почему бы и нет? Дмитрий, для тебя это будет отличным испытанием. Сможешь пролететь со своей младшей. Все расстояние до глубинной академии. Я зачту это как прогресс и упрошу главу вновь выдать тебе защитный амулет, чтобы ты смог посетить город. Ого, ты получишь свой отпуск. Тут и я воодушевляюсь, глядя на своего старшего с надеждой на хороший исход. Я уж было решила, что следующий раз будет для него только через год или лет через десять. Выходит, прогресс в обучении важен не меньше, чем наличие силы? Тогда я смогу побороться за этот амулет. Как ни странно, я уже догадалась, что без него меня бы никто не выпустил из Академии. Ни при каких условиях. Как и догадалась, что весь этот спектакль с месяцем на излечение был разыгран лишь для того, чтобы я поняла принцип движения энергии и захотела развивать те навыки, о которых простой смертный и мечтать не может. Впрочем, я себя обделённой или обманутой не ощущаю. Я искренне хочу учиться дальше. Мало кто знает, но я гордячка, и хочу быть лучше всех, как большинство простых смертных, вне зависимости от того, отдают они себе в этом отчёт или нет. «Так хочешь, чтобы я покинул Академию?» Кристально-голубые глаза Дмитрия внезапно обжигают холодом. «Что это с ним?» Откуда взялся этот негатив? Я что-то не то ляпнула, а он на это не так понял? Быстро прогоняя в мозгу все, что было сказано до этого. О! Это и впрямь неожиданно. Он решил, что моя радость связана с его скорым отъездом. Ты наверняка устал от меня. Я же знаю, что не подарок. К тому же я лишила тебя возможности повидать семью. Произношу честно — наконец, найдя возможность сообщить ему о своих переживаниях, а заодно продемонстрировать, что его смены настроения на меня никак не влияют. Я понятия не имею, что происходит с моим старшим в данный момент, но ссориться точно не хочу. Я слишком к нему привыкла. Не беспокойся. Для меня это было необременительно. Неожиданно мягко отзывается Дмитрий и не менее неожиданно гладит меня по голове после чего уплотняет энергию рядом со своими ногами и кивает на нее. «Вставай передо мной. Я планирую подтвердить свой прогресс и добиться права носить белую форму». «Ты для начала основу создай», — фыркает Лер, а пятый наставник лишь молча посмеивается, после чего взлетает в небо без всяких вспомогательных средств. у Я создам ее раньше тебя!» Сухо отзывается Дмитрий и, положив руку мне под ребра, взлетает в небо. Мы реально летим. Точнее, рассекаем воздух на едва различимые для глаза тучке. «Когда я тоже смогу так делать?» Запрокинув голову, кричу в лицо Дмитрию. Тот не отвлекается на меня, следя за дорогой, но самодовольно фыркает. И вновь реакция, незнакомая мне. «Впервые вижу, как он это делает». Я даже не знала, что он так может. Что сегодня за день такой? Нескоро, наклонившись к моей голове, громко произносит около моего уха и вновь выпрямляется, чтобы следить за пространством впереди. Ишь ты какой! Я, может, планирую за год достичь его уровня. А сколько там тебе осталось до создания основы? Усмехаясь, вновь запрокидываю голову и смотрю на старшего. Но ответа всё нет и рука под грудью почему-то начинает ощущаться железной клешнёй. Пытаясь осмыслить, что не так сказала, когда до меня доходит. Мой затылок лежит на его плече, да и вся поза довольно двусмысленная, если учесть, что мои ладони лежат поверх его руки. Прости за эту фамильярность, пытаюсь отстраниться, сообразив, как пошло всё это могло выглядеть для него. Это больше не повторится. Стой ровно. Едва не оглушает бесстрастный голос, вынуждая меня испуганно застыть на месте. И не извиняйся. Просто больше не делай так. Ладно. Чуть тише отзываюсь, впервые за долгое время испытывая неловкость в присутствии старшего. Я не стану зацикливать на этом внимание. Слышу совсем негромкие слова, которые, признаюсь, ободряют. И немножко озадачивают. «Ты не терпишь понебратства со стороны других учеников?» спрашиваю осторожно. «Предпочитаю ни с кем не сближаться», звучит сухой ответ, после чего мы оба надолго замолкаем. И не знаю, о чем там думает Дмитрий, но я-то размышляю на конкретную тему. Разве мы с ним не сблизились за последний месяц? Я помню, с чего все начиналось. И могу сказать точно, в наших отношениях есть прогресс. Так кто его так обидел, что он, даже давая людям шанс, продолжает убеждать себя, что совсем в них не нуждается? «Дышать можешь?» — прилетает вопрос от моего старшего спустя некоторое время. «Могу», — отзываюсь. «Тогда чуть ускоримся», — произносит Дмитрий и впрямь увеличивает скорость полета. Впереди появляется темная точка. Это спина пятого наставника. Кажется, Дмитрию сейчас не хочется оставаться со мной наедине. поджимая губы, испытывая назойливое желание побыстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Но что я могу? Я даже не знаю границ дозволенного. Надо бы потом расспросить Лера о его соученике, ставшем моим старшим. Кажется, какая-то жизненно важная информация до меня до сих пор не дошла. Минут через пятнадцать Мы начинаем снижаться. И только когда мои ноги касаются земли, я понимаю, насколько напряжена была рука Дмитрия. Судя по всему, этот полет не был для него пустяковым испытанием. Но он справился с ним отлично, хоть и выглядел сейчас бледнее, чем обычно. Ты заслужил свою награду. Встречает его пятый наставник и переводит взгляд на меня. Ну, как ощущение, ученица леса. «А можно без ученицы? Или без лисы?» В паре звучит ужасно. Наклоняю голову, после чего растягиваю улыбку на губах. «Было классно!» «Прекрасно!» — улыбается наставник, шлифуя свое добро на подбородке. «Я вынужден отлучиться, чтобы переговорить с главой о награде Дмитрия и твоем переводе во внутренний поток. А вы пока прогуляйтесь по глубинной академии», и дойдите до жилого корпуса ступени накопления энергии». С этими словами он вновь поднимается в небо и летит в сторону крыши высокого здания, торчавшей над кронами деревьев далеко впереди. Слежу за этим нетипичным для людей способом передвижения и все никак не могу поверить, что сама когда-нибудь смогу так же. «Академия. огромна, Вместо этого протягиваю с уважением. «Ты уверен, что тебе не стоит пойти вместе с наставником?» Негромко спрашивает Лер у Дмитрия, вызывая во мне кучу вопросов. «Зачем мне делать это? Нужно довести мою младшую до корпуса, где она будет жить», — хмурится Дмитрий. Выражение лица Лера становится очень любопытным. Но он не продолжает настаивать, а встает с другой стороны от меня. «Ну что ж, тогда идем». Бодро произносит и складывает руки за спиной. Причем весь его вид просто кричит о том, что он готовится к какому-то представлению. И при этом собирается участвовать в нем не только в качестве зрителя, но и в качестве персонажа, не особо влияющего на происходящее, но наслаждающегося его процессом. «Что происходит?» — спрашиваю с вполне понятным желанием разобраться. внутренний поток Это совсем другой мир. Начинает издалека Лер.